Второй самолет Глава первая Дверь нам открыла высокая, молодая, полноватая, темноволосая женщина в очках. Камилла. Я представляла ее себе совсем не так. В ее образе не было ничего французского, тем более парижского. По крайней мере того, что я на тот момент считала французским или парижским. Она серьезно взглянула на нас и спросила мужа по-русски, почти без акцента. «Давид, это и есть твоя новая русская женщина?» «Да, это она, Мари. Не Марлин Монро, конечно, но тоже ничего». Неожиданно сказал Давид, то ли в шутку, то ли всерьез, и моментально растворился в недрах квартиры, по всей видимости, предоставив мне возможность наводить мосты с его женой. «Добро пожаловать, Мари!» сказала камила ласково кажется желая компенсировать бестактность давида в ту же секунду раздался грохот крошечная девочка опасливо приближалась к нам волоча за собой по полу огромную кастрюлю бонжур сказала мне девочка и сосредоточенно проследовала мимо вместе со своей кастрюлей привет ответила я ей вслед мой русскоязычный то есть совершенно непонятный привет Показался маленькая Изабель подозрительным, и она, грохоча, вернулась, чтобы еще раз взглянуть на меня. Камила тем временем уже вовсю хлопотала на кухне, оставив меня приглядываться, принюхиваться и искать свое место в этом доме, который на несколько недель стал и моим домом. Глава вторая Во время обеда Камила была удивительно мила, Давид непринужденно острил, но я была напряжена так, что даже обнаружила свои пальцы вцепившимися в обивку стула. Лишь время от времени меня отвлекала Изабель, которая отказывалась принимать тот факт, что я не говорю ни на одном из известных ей языков. Она попеременно пела и читала мне стихи то по-грузински, то по-французски и наблюдала за моей реакцией. Но довольно скоро ей все это наскучило, и она ушла играть в свой уголок. Меня тем временем одолела резкая головная боль, прочно угнездившаяся в правом виске. Давид и Камила сжалились надо мной и постелили мне в своей спальне, чтобы я могла прийти в себя. Но, лежа на их супружеской кровати, я совершенно не могла уснуть. Мое двусмысленное положение здесь обрушилось на меня, как ливень. Я терла висок рукой, и под стук невидимого молотка в правом виске мучительно соображала, как же дальше быть. К тому же интерес Изабель ко мне проснулся вновь, и в дверь то и дело просовывалась любопытная мордочка девочки. И потом, отбегая в соседнюю комнату, она громко спрашивала у матери по-французски. «Кто это?» От этого вопроса у меня холодели руки и ноги. Меня охватывал ужас, потому что я сама не знала, кто я здесь и зачем. Но Камила громким шепотом отвечала девочке. «Это друг папы». «Что ж». Хоть какая-то ясность. Я успокоилась и даже на некоторое время задремала, то и дело повторяя про себя как мантру «Я друг папы». Глава третья. Утро моего первого парижского дня началось в шесть часов с дикого вопля Изабель по-французски, а значит обращенного к матери. «Я хочу есть! Где мое молоко?» Заспанная Камилла вбежала в гостиную, совмещенную с кухней, туда, где я спала, и, пока грелось молоко, сунула в руки орущей дочки внушительный кусок хлеба. Я была ошарашена таким началом дня, поэтому немедленно проснулась и с интересом наблюдала первую в своей жизни утреннюю парижскую сцену. Изабель с энтузиазмом откусила примерно половину багета, затем получила из рук матери бутылочку с подогретым молоком. Она пила молоко, громко причмокивая и напивая что-то на своем грузинско-французском детском наречии. Камилла, одетая в трогательную хлопчатобумажную ночную рубашку, вручила дочери кусок козьего сыра. Малышка еще некоторое время пировала, но сладкий утренний сон сморил ее прямо на стульчике. Она заснула, крепко сжав в одной руке хлеб, а в другой сыр. Камилла извинилась за этот традиционный утренний шум и унесла дочь в кроватку. В квартире снова воцарилась тишина. Я вспомнила сына, оставленного с моей матерью. Сейчас он еще наверняка спал. И я живо представила, как он вздрагивает и бормочет во сне, держа под мышкой своего потрепанного плюшевого льва. Захотелось плакать. За стенкой Камила тихо напевала песенку, успокаивая расплакавшуюся Изабель. И от этой песни, от низкого голоса Камилы, я заснула крепким предрассветным сном. Через пару часов улица проснулась и заговорила всеми городскими голосами одновременно. Стук каблуков, разговоры, сигналы и сирены, свисты, громкие восклицания уборщика-алжирца. Даже сквозь сон, сладкую дремоту, мне было хорошо и спокойно в этот час, в этом доме, под теплым почти невесомым одеялом. Неожиданно теплые декабрьские солнечные лучи, мягкий голос Камиллы, Нежное ли питание Изабель, которую мать одевала для прогулки После всех и потрясений последних лет Я перенеслась в другую жизнь Пусть в качестве зрителя, пусть не в свою Но все же в ту, о которой мечтала Глава четвертая Около восьми утра мать и дочь отправились на прогулку в парк Мы с Давидом остались одни Давид сходил в ближайшую лавку за хлебом, молоком, сливочным маслом и ветчиной. И пока он хлопотал по дому, я делала вид, что сплю, а сама из-под одеяла наблюдала за ним. Он вскипятил воду и заварил в потрескавшемся чайнике зеленый чай, поджарил тост и раздразнив меня ароматом горячего хлеба. Немного подумал и красиво разложил их на тарелке с золотой каймой. При этом время от времени он бросал на меня внимательный взгляд. Я лежала на боку, свернувшись калачиком, и чувствовала себя совершенно счастливой от этого пристального, изучающего взгляда. Несколько минут я боролась сама с собой. С одной стороны, мне хотелось продолжать быть объектом его наблюдения, а с другой стороны, я чувствовала бешеную радость, что буквально через пару минут я встану, и мы продолжим наши с ним странные, никому непонятные разговоры. Только, о боже, не в письмах, а в реальной жизни. В конце концов, мое нетерпение достигло максимальной точки, я сделала вид, что только что проснулась и блеснула французским. «Доброго вам бонжура». На это Давид немедленно ответил. «Скорее, доброго мне матена». Так привыкли говорить местные. Впрочем, призываю вас расстаться с идеалами, омыться в нашем ручье и проследовать к столу». «Ну, конечно. Наконец-то это был он». Тот, кто написал мне все эти 384 письма. Он, остроумный, колкий и... немного мой. И от этого я испытала настоящее блаженство. Хотя его вчерашнее замечание про Нимарлин Монро засело где-то у меня в затылке и чуть-чуть мешало полностью погрузиться в идиллию моего первого парижского утра. Но так как наша болтовня была приправлена еще и вкусным завтраком, горячий хлеб, нежнейшая ветчина, тающая на языке сливочное масло и зеленый чай, я решила его простить. К тому же на второй чашке мне показалось, что мы знали друг друга тысячу лет. После трапезы Давид с громким стуком положил передо мной ключ, на брелоке которого красовалась надпись по-русски «Ключик для Маши». «Держи. Ты можешь улизнуть в любой момент, когда захочешь. Только обязательно возвращайся». «Но если захочешь смыться с каким-нибудь напомаженным офисным клерком, предупреди нас». Давид, улыбаясь, протянул мне листок с аккуратно написанными номерами телефонов. Своим, Камилы и даже их друзей, живущих в соседнем доме. «Улизнуть с напомаженным клерком? Он что, смеется?» Правда, на секунду я все-таки представила себе, как крадусь вдоль стены Нотр-Дам-де-Пари под ручку с изящным французиком в узких брючках. На его шее красно-синий полосатый шарф, а чупчик модно сбит в павлине хохолок на макушке. Образ такой яркий, что я, даже чувствуя неудобство перед напомаженным клерком, внимательно изучаю отсутствие маникюра на моих руках. Мне неловко, ведь не стану же я объяснять модному аборигену, что я как раз сейчас карабкаюсь по отвесной скале жизни наверх к солнцу, цепляясь ногтями за микроскопические выступы, и маникюр в этих обстоятельствах делать просто бесполезно. И тут же смотрю на Давида. Он как высоченная скала, надежный и непоколебимый. На его чистом лбу отражается парижское солнце. У меня даже срывается дыхание. Солнце и скала. Но я не выдаю себя и весело отвечаю. Ага, учту. В груди у меня поет. Ну надо же. Я бодрствую только второй час, а Давид успел позаботиться обо мне уже раз двадцать. И завтрак, и ключик с биркой, и номера телефонов, и еще Давид объявил мне, что с этой секунды и до Рождества у него каникулы, которые без остатка он картинно щелкнул каблуками посвятит мне. А сейчас Давид театральным жестом надел на голову тонкую вязаную шапку. Первая прогулка по самому буржуазному предместью Парижа. И наш первый парижский выход состоялся. В тот же момент. У Парижа в лапах оказалась новая жертва, то есть я, которая совершенно искренне влюбилась и в башню, и в реку, и в океан обманчиво романтичной французской речи. Глава пятая Мои глаза жадно поедали все подробности этой улицы, уши были в восторге от остроумия Давида, а мой ум, пытался понять, как связан Париж с моей прошлой жизнью, и не мог. Я познакомилась со своим будущим мужем в первый день учебы на питерском журфаке. Он был моим однокурсником с параллельного потока, темноволосый, с выразительным и внимательным взглядом. Обычно я наблюдала за ним в факультетской столовой. Он мужественно хлебал суп алюминиевой ложкой, решительно откусывал от ламтя черного хлеба и большими глотками пил компот из сухофруктов. Из этого я сделала вывод, что передо мной – образец настоящего будущего журналиста. Прямого, честного и порядочного. И хотя будущее показало, что я была совершенно права, Алексей с годами и стал одним из самых уважаемых репортеров Питера. В те времена, начало 90-х, требовали именно таких, отчаянных и амбициозных. Все-таки сильно рисковала, делая выводы только на основании хлеба и компота. Каждый раз, встречая Алексея в университетских коридорах и на общих мероприятиях, я чувствовала острое томление, моментально распространявшееся по всему телу. Я поняла, что уже не могу смотреть ему в глаза. Я отчаянно краснела, и с моего языка срывались глупости. И в один прекрасный день глупости мои были им замечены, раскритикованы с пристрастием, и уже через несколько дней на собрании, успешно созванном в связи с тогдашними политическими событиями, Я уже сидела рядом с ним, тесно прижав свой бок к его боку. Надо ли говорить, что повестка дня того самого собрания довольно быстро перестала нас интересовать. Мы сбежали оттуда, дрожа от предвкушения неведомого. Для начала мы посидели в сосисочной, что находилась неподалеку, но были изгнаны оттуда из-за отсутствия покупательной способности и зависти немолодой буфетчицы к нашему чувству, рождавшемуся прямо на ее глазах. Остаток вечера мы, очарованные друг другом, Долго гуляли под проливным октябрьским дождем Через несколько дней мы стали неразлучны Вместе сидели в библиотеках, писали курсовые и контрольные рефераты Вместе были одержимы журналистикой О ней говорили днями и ночами напролет И даже лишили друг друга невинности в его квартире на диване, заваленном конспектами Под злободневный телерепортаж с места убийства криминального авторитета Уже тогда, будучи студентом Алексей стал репортером и помощником самого знаменитого на тот момент телевизионного журналиста-экстремала. А я? Я училась, работала то в школе, то машинисткой в машинописном бюро и любила своего гениального друга. Со временем это мы стало чем-то само собой разумеющимся. Мы поженились и поселились в коммуналке на Крюковом канале. Каждый продолжал заниматься своим делом. Я хозяйством, работой и учебой А Алексей карьерой. И хоть я без памяти любила мужа, время от времени становилось нестерпимо грустно от того, что мне отводится место в тени. Мне тоже страстно хотелось подавать большие надежды. Однако, насколько это было возможно, уговаривала себя, что задача женщины вдохновлять мужчину на великие дела, и как могла сама варила борщи и стирала белье. Лишь по ночам я позволяла себе писать отчерки, которые никому не показывала боясь сравнения с гениальным мужем. Алексей с упоением занимался выбранным делом. Получив диплом, сразу занял серьезную должность шеф-редактора на петербургском телевидении. Времена тогда были тревожные, для журналистов опасные. Но Алексей чувствовал себя в этой обстановке как рыба в воде. Он был полон смелых планов и амбиций. Он блистал. Его работу заметили московские телевизионщики. Через некоторое время, когда нашему браку стукнуло ровно четыре года, его пригласили на один из московских телеканалов. Я все это время испытывала гордость за любимого, но не замечала, как тоска и одиночество постепенно накрывали меня черным крылом. Алексей же, предчувствуя грядущие перемены, летал как на крыльях. Мне не хотелось ехать в Москву, туда, где не было родных и друзей, где была лишь его карьера и его успехи но все равно готовилась к переезду и поддерживала мужа в его мечтах о новой жизни в Москве и о том, как наша жизнь засверкает новыми красками. И мы переехали. А через две недели после переезда в Москву я поняла, что беременна. Как же мы были счастливы! И в этом, самом чистом в моей жизни счастье, было забыто все, что не относилось к нашему будущему малышу. Где-то гудела и суетилась Москва. А я шила, вязала. Гуляла и прислушивалась к собственным глубинам, в таинственных водах которых обитало наше дитя. Алексей зарабатывал уже достаточно, и мне не нужно было работать. Я полностью сосредоточилась на чудесном ожидании. Глава шестая. Это было счастливое время. Лишь время от времени мне становилось грустно. Мужа я видела только по ночам. Здесь, в Москве, он стал популярным криминальным репортером, и ни одно профильное событие не обходилось без него. Его начали узнавать на улицах, он был вхож в кабинеты высокопоставленных чиновников, и дамы всех возрастов были без ума от его дерзости и обаяния. Он быстро погрузился в эйфорию от своих успехов, к тому же стал настоящим красавчиком, научился носить костюмы и галстуки, ботинки его блестели как зеркало. А дорогая машина дополняла его образ успешного журналиста. Конечно, еще где-то внутри он был все тем же борцом за справедливость, но суета, забота о карьерном росте и редакционные интриги постепенно делали свое дело. Я же была погружена в мир простых и естественных женских радостей ожидания ребенка. И мы еще больше отдалились друг от друга, словно неведомая сила растаскивала нас по разным углам Вселенной. Но в те дни... Не только работа мужа стала моей соперницей. Все чаще он отправлялся на ночные редакционные задания. Все чаще, оказавшись дома, бесконечно с кем-то разговаривал по телефону, закрывшись в ванной или выйдя на балкон. В один прекрасный сентябрьский день родился сын. Ярослав. Ярик. Когда Алексей в первый раз держал сына на руках, он, не стесняясь, плакал от счастья. А когда мы вдвоем смотрели в синие бездонные глаза нашего ребенка, мы снова переполнялись любовью, как когда-то. Светловолосый малыш, похожий на нас обоих, полностью завладел нашим вниманием. Он был энергичным, любознательным, жизнерадостным, много улыбался и даже лежа пытался танцевать. Он был самым главным нашим сокровищем. Но через пару месяцев муж снова все чаще не оказывался дома. Его командировки, съемки, совещания, а потом и значительное повышение, он стал редактором большой новостной программы, полностью исключили его пребывание дома. Каждый день я засыпала и просыпалась без него. Я заботилась о Ярике, была рада своему материнству, но мучительно тосковала по мужу и выбивалась из силы за этой тоски. Внутри себя я чувствовала нарождающуюся настоящую женскую силу. Изначальную огромную, ту, которая пришла на смену девичьему куражу и наивной простоте. Но муж этого не замечал. Я винила себя свою постоянную усталость и при этом чувствовала тяжелую обиду на мужа. Он был свободным и успешным, а я измочаленная, отощавшая, с потухшим взглядом, довольствовалась лишь жалкими крохами его внимания. Иногда, собрав волю в кулак, я старалась привлечь к себе внимание Алексея но мне это было уже не под силу. Алексея окружали самые красивые женщины известного московского телеканала, которые были для него ларчиками, доверху набитыми драгоценностями. Я же казалась ему давно прочитанной черно-белой газетой, в которой уже невозможно найти ни одной сенсации. Алексей, целыми днями и ночами варившийся в самом оживленном рабочем котле страны, хотел сенсаций и ярких переживаний. Когда у него начался роман с известной телеведущей эффектной блондинкой, он не скрывал от меня свою связь, то и дело оставался ночевать у своей любовницы и дома появлялся только пару раз в неделю. Алексею ничего не хотелось менять. Он любил сына, и иронома семейного человека прекрасно ему подходила. Любовница отлично выполняла роль отдушины, да еще и помогала в его служебном росте. Так что жизнь его полностью была подчинена карьере. глава седьмая За окнами шумела так и не ставшая за четыре года родной москва. Мои близкие друзья были далеко, в Петербурге. А здесь в этом бескрайнем и холодном как северный ледовитый океан перенаселенном городе мне так и не нашлось места. Однажды вернувшись домой, алексей не нашел нас с сыном дома. Мы вернулись в Питер без предупреждения, оставив на столе записку «Прости, не ищи меня». Заняв у подруги денег, я сняла квартиру и устроила Ярика в детский сад. Осталось решить вопрос с работой. Вооружившись своим дипломом, я обивала пороги всех известных мне редакций. Но везде получала один и тот же ответ «Покажите ваше портфолио». Портфолио у меня не было. Ведь раньше в нашей семье был только один достигший успеха журналист, и это не я. День и ночь я рассылала свое резюме, но все было безрезультатно. Меня нигде не хотели видеть. Я взялась за репетиторство, благо уже наступил сентябрь, и каждый день я вбивала в голову скучающих школьников премудрости русского языка. Но эта работа была не по мне, и мы вместе с моими учениками лишь отбывали эту повинность каждый со своей стороны. Однажды мне повезло. Позвонили из журнала «Деловая столица» и предложили стать их штатным корреспондентом. Первая высота в новой жизни была взята. Я была бы довольна, если бы не вина перед Яриком и неизвестно откуда взявшиеся регулярные приступы аритмии, когда сердце колотилось, как зверь, заточенный в клетку. Ярик тосковал по отцу. Задумчивый он сидел среди игрушек, и задавал мне вопросы, от которых хотелось бежать на край света. Но бежать я не могла. Целыми днями мне нужно было сидеть в редакции или бегать по интервью, а потом ночами писать свои статьи. Правда, сердце все чаще выстукивало свой странный ритм, и все чаще мне хотелось просто лежать, повернувшись лицом к стенке. Я не могла смотреть на себя в зеркало. Там, в его глубине, поселилась старуха с серым изможденным лицом. Я отчаянно завидовала соседским семьям. Мамаши удовлетворенно гуляли с детьми во дворе, папаши удовлетворенно пили пиво на балконах. Ночами за стенками они кричали в любовном экстазе или оглушительно выясняли отношения. И это были звуки жизни. А я тихо сходила с ума от пустоты. Все больше погружаясь в добровольную изоляцию, иногда даже боялась сойти с ума от одиночества и страха перед будущим. Порой я боялась выходить на улицу, потому что именно там, среди людей, в моем сердце снова поселялся тот странный ритм. Все чаще сердобольные прохожие вызывали скорую помощь, чтобы я могла получить свой спасительный укол, от которого по телу разливался жар, и можно было как-то жить дальше. Вот тогда-то и появился он, Давид. Глава восьмая. все началось с моей статьи о старинных стульях. Одна антикварная галерея заказала редакции материал о классическом венском стуле. Редакция поручила эту работу мне. Я, давно тосковавшая по возможности написать что-нибудь оригинальное, получила такую возможность. Честно поработала три дня в библиотеках, и на свет появилась статья. Из-за того, что я допустила неточность, описывая тот самый стул, Статья получила гневный отклик читателя по имени мистер Гималайский. Шеф-редактор вызвал меня на ковер и отчитал. Я, разъяренная энтузиазмом знатока стульев, послала этому неведомому мистеру Гималайскому свой взгляд на его отклик, а в ответ я получила вот это. «Дорогая мадам, я так сожалею о том, что мое дурацкое письмо, написанное от скуки, доставило вам миллион неприятностей. Я, честное слово, уже съел от досады свою шляпу». И если вы попросите меня спрыгнуть с крыши, я это сделаю, клянусь. Но, может быть, вы все-таки сжалитесь надо мной и пошлете мне ваше прощение. Я вас рассмешу. Правда. Признайтесь, вы так сердиты лишь от того, что никто давно вас не смешил. Ваш Д. Скажу вам честно, что я не мистер гималайский. Я вообще не мистер и хочу лишь одного, чтобы вы меня простили» как бы вы, дорогой читатель, отреагировали на такое письмо? Я улыбалась. Я улыбалась впервые за эти несколько долгих месяцев, как будто впервые кто-то живой проходил мимо башни, в которой я сидела в заточении и в замочную скважину спросил тихо «Как ты? Дышишь?» А я в ответ крикнула «Да, дышу!» И я ему ответила. Началась переписка. Целых полтора года Я была для него просто журналистка из Питера, а он для меня. Умным человеком, писавшим мне письма по-русски из неизвестного города о неизвестной страны. Никаких подробностей. Да они, кажется, были нам не нужны. Он писал длинно и красиво, строил изысканные фразы. Порой я думала, что мой визави — реинкарнированный Лев Толстой. Иногда я спрашивала его. «Кто ты? Откуда?» на что неизменно получала один и тот же ответ. Придет время, и ты узнаешь. Вы можете сказать, что все это банально, что интернет для того и был создан. Каждый, кто в данный момент не занят построением супружеского счастья или выполнением профессионального долга, может оставить здесь свой невечный след и развеять скуку. Только и всего. Что это общение — лишь суррогат по сравнению с живым человеческим теплом. Но эта моя реальная жизнь была тогда лишь суррогатом, в которой я была предательницей, сердце которой стучит в странном ритме. А настоящая жизнь, яркая и непредсказуемая, была здесь, в наших письмах. Я жила и почти летала от счастья. Где-то там, в неизвестной дали, жил человек, для которого я была маяком в море предсказуемой жизни. Каждое письмо я ждала, затаив дыхание. В то памятное утро. Я открыла свою электронную почту и, с уже ставшей привычной радостью, прочитала его письмо. «Я не говорил этого тебе раньше. В этом не было смысла. Но сейчас, чтобы не обманывать тебя, скажу. Я счастливо женат, и у меня есть дочь. Но я хочу, чтобы ты знала. Ты мой друг. Настоящий друг». «И вы знаете, дорогой читатель, я не почувствовала ничего. Я просто приняла это к сведению. Выключила компьютер и отправилась в редакцию. Но на пороге редакции мое сердце сначала подпрыгнуло вверх, потом упало вниз и застучало в таком бешеном и предательском ритме, как никогда раньше. Я сползла по стенке и потеряла сознание. Кто-то вызвал скорую, меня отвезли в больницу. И там, через несколько недель наполненных мучительными диагностическими процедурами, консилиум вынес странный и неправдоподобный вердикт. Нужна операция. Услышав это, я взяла телефон и написала Алексею сообщение. Оно состояло только из одного слова. Помоги. Уже на следующее утро, пусть и очень злой, он сидел на моей больничной кровати, сосредоточенно листая записную книжку. И через несколько часов, благодаря его протекции, Меня перевели в небольшую частную клинику. Здесь было мало пациентов и много врачей. Улыбчивые медсестры неслышно скользили по коридорам, за окнами мягко шептали зеленые кроны старинного парка, а по ночам, заходясь от любви, пели соловьи. Всю неделю, пока я находилась там, Алексей был с Яриком. Впервые за год разлуки отец и сын увидели друг друга и были счастливы. А я, все больше теряя силы, безучастно лежала в постели, обвешанная датчиками. Глава 9. Однажды вечером мой лечащий врач Анна Дмитриевна позвала меня в парк на прогулку. Мы медленно брели по мягким от молодой травы тропинкам, вдыхая терпкий аромат влажной земли. Она говорила громко, чеканя каждое слово. «Знаешь, моя дорогая, я не буду делать тебе никаких операций, но ты можешь и дальше тут лежать и помирать. Гарантирую, ты можешь достичь в этом успеха. Была у меня такая в прошлом году. От любви померла. Натурально, дура такая, померла. Встань, наконец, и сделай какую-нибудь глупость. Влюбись, разлюбись, поменяй работу, квартиру. Это в старинных романах герои красиво чахнут от любви. «В жизни это выглядит ужасно. Поверь моему стажу. Значит так. Я выпишу тебе кое-какие таблетки. Подлечим депрессию. А дальше, милая, действуй сама. Меняй свою жизнь. Меняй мысли, разберись с окружением. Найди себе мужика, в конце концов. Только чтобы в больницах духу твоего больше не было. Поняла? Все. Советов больше давать не буду. Сама не знаю, как надо жить правильно». И еще. Сегодня в больницу позвонил один человек. Он сказал, что ты хорошо его знаешь. Он оставил номер своего телефона. Номер не питерский, но ты можешь позвонить ему из моего кабинета. И еще. Он прислал тебе вот это. Анна Дмитриевна передала мне внушительный пакет, в правом углу которого в качестве адреса отправителя значились слова «Париж, Франция». И ниже от руки было написано от Давида. Прямо тут, в парке, дрожащими руками я разрывала конверт. Это был толстый путеводитель по Парижу. А внутри книги было вложено письмо с предложением приехать к нему на несколько недель на Рождество в Париж. Когда я позвонила по указанному номеру телефона, мне ответил взволнованный мужской голос. Это был Давид. «Ты прости меня, идиота». Надеюсь, что все еще можно поправить. Ты не ответила на мое последнее письмо, и я испугался, что потерял тебя. Я искал тебя два месяца, очень долго, и нашел, и больше не хочу терять. Приезжай ко мне на Рождество, будь моей гостьей, будь гостьей нашей семьи, только будь. Глава десятая. Мадамс, соблаговолите вернуться обратно в Париж!» Давид помахал ладонью перед моим лицом, отвлекая меня от воспоминаний. «Вы споткнулись уже три раза, так и до окончательного падения недалеко». И я вернулась в Париж. На улицах было уже довольно много прохожих. Кто-то спешил на работу, кто-то за свежей провизией, благо это живописная улица... Была полна уютными лавочками, где продавалась разнообразная снедь. Пройдя несколько шагов, я с удовольствием ощутила восхитительный аромат. Он исходил из магазинчика неподалеку. Над входом красовалась надпись «Лабо Ланжери». Я остановилась перед вывеской и шевелила ноздрями, как гончая, идущая по следу. Давид понял, что я не устояла перед главным парижским искушением — запахом свежего хлеба, доносившимся из булочной. «Что ж, давай зайдем, и я представлю тебя Жаку», — предложил Давид. «Давай», — ответила я, не имея ни малейшего представления, кто это. Мы вошли в булочную. За прилавком в высоком белом колпаке стоял немолодой мужчина, а перед ним в плетеных корзинах были разложены румяные горячие багеты, теплые слоеные булочки с разнообразными начинками Воздушные десерты и еще что-то такое, чего мне раньше видеть не доводилось. Булочник немедленно приветствовал нас ворохом утренних французских восклицаний, из которых я почти ничего не поняла. «Говори, бон матен, Жак», — шепнул Давид мне на ухо. Я послушно повторила, после чего Жак разразился целой речью на красивом, но, увы, совершенно непонятном мне языке. Давид объяснил Жаку, что я его русская подруга, приехавшая в Париж впервые. Жак в ответ зацокал языком и немедленно со знанием дела произнес «О ла ла, мадмуазель, Затем он вручил мне конфетку в золотистой обертке и лукаво подмигнул. От неожиданности я поблагодарила учтивого Жака по-русски, на что Жак поцеловал мою руку и протяжно произнес «Пожалуйста!» Давид присек поток наших взаимных любезностей. А теперь, пока стариножак не сделал тебе предложение руки и сердца, он довольно часто женится. Пожалуй, пойдем дальше. Аревуар, Жак! Так Давид представил меня всем молочникам, булочникам, мясникам, умевшим свои лавки на этой улице. И перед тем, как мы нырнули в метро, он заговорщицки произнес: «Ну что, Марии, теперь ты здесь свой человек». Глава 11. Началась моя первая неделя в Париже, и всю эту неделю я честно пыталась быть обычной туристкой. В качестве главного блюда на этом пире мне был подан тот самый декоративный Париж. Эйфелева башня, Лувр, музей карнавале, набережные сены, выставки фотографий, современный французский кинематограф, магазинчики комиксов. Блашинные рынки. Давид и Камила поделили дни моего пребывания здесь между собой. Пока один сидел с Изабель, другой путешествовал со мной по Парижу и окрестностям. Дни, когда гидом был Давид, были особенными. Мы говорили о литературе, искусстве, философии. Мы проходили огромные расстояния по узким средневековым улицам и по широким проспектам, не замечая, как день сменяется вечером. Хотя Давид, привыкший дарить Париж своим новым знакомым, не забывал устраивать для меня целые представления. Вроде того, когда он словно из кармана вынул Эйфелеву башню. Париж закружил меня в своем невероятном танце. Соблазнил, лишил воли, а поил сладким дурманом. Давид хорошо знал, как это делается. Это была игра с давно известными правилами. Невзрачные тесные улицы сначала дурманили запахами чужих тайн. А потом неожиданно выталкивали на туристические тропы, которые в свою очередь сменялись роскошью широких проспектов с огромными витринами. Скверы и сады плавно перетекали в фешенебельные районы со всеми атрибутами красивой жизни. Улица Сен-Дени, Рю де Ривали, Пляс де Конкорд, остров Сите, Люксембургский сад. Чашка горячего шоколада, круассан, сэндвич и снова бесконечные часы кружения по городу. Я изо всех сил сопротивлялась этому сладкому дурману, ведь рано или поздно, а это было подтверждено датой вылета на моем билете, Париж закончится, и все вернется на круги своя. Макияж, наряды, украшения, весь этот женский арсенал я сознательно оставила дома, в Петербурге. Здравый смысл говорил мне, для того, чтобы быть желанным гостем в доме Давида и Камилы, Мне следовало не выказывать никакого женского кокетства. Правда, трудно было забыть о том, как билось мое сердце, когда я получала письма от Давида. И, конечно, я запретила себе ловить его пристальные взгляды здесь, в Париже. Сказала же Изабель, это папин друг. Я должна была оставаться именно им, папиным другом. Ради семьи своего друга. Ради самого друга. Да и ради себя самой но механизм сближения уже включен, и его невозможно остановить. Давид тоже понимал. На этот раз все складывается иначе, чем обычно, когда к нему приезжали прежние гости. Тогда он был хозяином положения, и все происходило по его сценарию. Отношения двигались по той схеме, которую он нарисовал у себя в голове. Переписка, ни к чему не обязывающее общение. Максимум маленький флирт и к общему удовольствию — скорое расставание. В этот раз эта проверенная схема то и дело давала сбой. И это злило его, так злило, что он делился этим со мной, будто надеялся, что я окажусь разумнее его и удержу наши отношения в дружеских рамках. Так же считала и моя совесть, но ее голос слабел, и мы с Давидом стремительно становились друг для друга все ближе и дороже.